предисловие переводчика. Для текста покаяния потребовался большой сопроводительный материал. Это неудивительно. Начало XVI века отстоит от нас на половину тысячелетия. За это время многое потеряло актуальность или просто забыто. Даже перечень смертных грехов, на которые опирается Лукреция, в XVII веке был несколько изменён. Понятие «уныние» заменено на «ленность» что не вполне соответствует изначальному варианту. Кроме того, Лукреция писала для папы Юлия II, рассчитывая на понимание адресата и потому не объясняя, кого или что имеет в виду. С третьего письма адресат меняется. Им становится кто-то из кардиналов, долго отсутствовавших в Риме времён правления папы Александра VI. Из четвёртого письма изложение по его требованию становится более подробным – изобилуют разъяснениями. Частое использование в тексте латыни потребовало перевода и отдельных пояснений. Чтобы не вынуждать читателей постоянно заглядывать в сноски или примечания к главам в конце книги, переводы латинских фраз даны следом за ними в скобках, а необходимые исторические или иные справки по тексту за каждой главой. Главы покаяния оказались тесно переплетены с событиями жизни 1504-1507 годов самой Лукреции. Это вынудило дать дополнительные пояснения в конце каждой из глав в преддверии следующей. Произошедшие трагедии, смерть Санчи Арагонской, жены младшего брата Лукреции, свекры Лукреции герцога Эрколе Десте, гибель Чезаре, Трагедии братьев Десты заставили Лукрецию иначе взглянуть на события своей прежней жизни, пересмотреть отношение ко многим вопросам. Возможно, именно покаяние способствовало столь сильному изменению самой Лукреции, ведь герцогиня Феррары была совсем иной, нежели дочь папы Александра Лукреция Борджиа. Перемены заметны по тексту покаяния. Первые главы написаны легкомысленно, что более подходило светской даме, для которой главное нравится. Возможно, под влиянием ударов судьбы она начала задумываться, и с каждой следующей главой тон повествования становился серьезней. Последние два коротких письма Лукреция писала уже не по воле папы Юлия, а по велению совести – и перед читателями предстала именно та герцогиня Феррары, о которой до сих пор хранят добрую память, под шелковыми нарядами носившая власеницу и большую часть доходов, тратившие на облегчение жизни своих подданных. Общая историческая справка о семье Борджа, папстве и Риме конца XV – начала XVI века дана в конце книги. Незнакомым с историей семьи Борджия и Италии того времени стоит сначала прочитать эту справку, чтобы понимать, о чем идет речь в покаянии, поскольку события в тексте излагаются непоследовательно, а с учетом греховности, с точки зрения автора. Страницы исповеди сохранились не полностью, некоторые отсутствуют, на некоторых нечитаемы отдельные фразы и даже абзацы. Там, где восстановление было возможно, по смыслу оно выполнено, но некоторые части утрачены безвозвратно. Однако это не снижает ценности оставшихся.